Давление на Польшу Присоединение к Германии Мемеля и прилегающего к нему района явилось для правительства Польши очень неприятным сюрпризом. Так на следующий день докладывал в Берлин посол Германии в Польше Ганс Адольф фон Мольтке, при этом добавляя «Это в основном из-за опасения, что следующими на очереди будут Данцик и Коридор». Он информировал также Министерство иностранных дел Германии, что объявлена мобилизация польских резервистов. 24 марта Гитлер вернулся из Мемеля и имел продолжительную беседу с главнокомандующим сухопутными войсками генералом фон Браухичем. Из записи беседы, сделанной Браухичем позднее, следует, что фюрер еще не пришел к окончательному решению относительно дальнейших действий против Польши. Его голова была полна противоречивых мыслей. На следующий день должен был вернуться посол Липский, но у Гитлера не было желания встречаться с ним. В воскресенье 26 марта Липский вернется из Варшавы, записал Браухич. Ему было поручено узнать, согласится ли Польша уладить вопрос с Данцигом. Ночью 25 марта Фюрер уехал. Он не хочет находиться здесь, когда вернется Липский. Пусть сначала с ним побеседует Рибентроп. Фюрер не хочет решать вопрос о Данцеге с помощью силы, чтобы не толкнуть Польшу в объятия англичан. О военном захвате Данцега речь пойдет только в том случае, если Липский даст понять, что польское правительство не сможет взять на себя ответственность и объявить населению о том, что Данцег сдан добровольно, то есть если им удобнее будет представить это как свершившийся факт. Здесь проявляется интересная черта характера Гитлера и своеобразие его ума. За три месяца до описываемых событий он лично уверял Бека, что в случае с Данцигом не будет использована сила. В то же время он помнил, польский министр иностранных дел предупреждал, что польский народ никогда не согласится с передачей Данцига Германии. Тогда, если немцы захватят Данцик, не проще ли будет польскому правительству представить это как свершившийся факт? До этого Гитлер генерально распознавал слабости своих иностранных оппонентов, но в данном случае его дар ему изменил. Полковники, управлявшие Польшей, менее всего были настроены воспринимать захват Данцига как свершившийся факт. Размышляя о вольном городе, Гильдер размышлял и о проблеме в целом, как делал это раньше в отношении Чехословакии, когда в результате Мюнхенского соглашения заполучил Судетскую область. «В настоящее время, — писал Браухич, — фюрер не намерен решать польский вопрос. Тем не менее, над ним придется работать. Решение его в будущем должно опираться на очень благоприятную политическую обстановку». В этом случае Польше будет нанесен удар такой силы, что в ближайшие несколько десятилетий с ней перестанут считаться как с политической реальностью. И решится вопрос о переносе границы с восточных рубежей Восточной Пруссии к восточной оконечности Верхней Силезии. Браухич хорошо понимал, что означает такая граница. Это была довоенная восточная граница Германии, уничтоженная Версальским договором, Граница, существовавшая до образования Польши. Если Гитлер и сомневался относительно того, каким будет ответ Польши, то его сомнения окончательно развеялись, когда в воскресенье 26 марта Липский вернулся в Берлин и привез в качестве ответа своего правительства письменный меморандум. Рибентроп немедленно его прочитал, отверг, разразился бранью по поводу мобилизации в Польше, и предупредил посла о возможных последствиях. Он заявил также, что любые действия польских войск в районе Данцига будут расцениваться как агрессия против Рейха. В своем письменном ответе, хотя и составленном в примирительном тоне, польское правительство решительно отвергло немецкие требования. Выражая готовность обсудить предложение по строительству автострады и железной дороги вдоль коридора, Оно категорически отрицало идею экстерриториальности. Что касается Данцига, то Польша соглашалась заменить гарантии Лиги нации германно-польскими, но отказывалась считать вольный город частью Рейха. К этому времени нацистская Германия уже уверовала, что малая нация не способна дать ей отпор и отвергнуть ее требования, поэтому Рибентроп в разговоре с Липским заметил, что поведение Польши напоминает некоторые рискованные шаги небезызвестного государства, явно намекая на Чехословакию, расчленить которую Германия помогла именно Польше. Когда на следующий день Рибентроп опять вызвал Липского в Министерство иностранных дел, последнему стало ясно, что Третий Рейх применит к Польше ту же тактику, которая столь успешно сработала в отношении Австрии и Чехословакии. Министр иностранных дел Германии долго выражал сожаление по поводу преследования немецкого населения в Польше, что, по его словам, произвело в Германии неблагоприятное впечатление. Министр сказал, что не понимает более польского правительства. Предложения, переданные накануне польским послом, не могут служить основой для достижения соглашения, поэтому отношения между двумя странами резко ухудшатся. Но Варшаву было не так легко запугать, как Вену или Прагу. 28 марта Бек вызвал немецкого посла и заявил ему, что если действия польских войск в районе Данцига будут расцениваться Германией как акт агрессии, то и Польша любые действия нацистского сената Данцига, направленные на подрыв статуса города, будут восприняты как акты агрессии. «Вы стремитесь вести переговоры под дулом пистолета», — воскликнул посол. «Это и есть ваш метод», — ответил Бек. Прозревший министр иностранных дел Польши мог позволить себе более твердо противостоять Берлину, чем Бенеш. Бек знал, что английское правительство, еще год назад стремившееся удовлетворить запросы Гитлера в Чехословакии, в отношении Польши придерживается совершенно противоположной точки зрения. Бег сам торпедировал английское предложение о совместной декларации четырех держав, заявив, что Польша никоим образом не хочет быть связанной с Россией. Вместо этого 22 марта он предложил Говарду Кеннерду, английскому послу в Варшаве, немедленно заключить секретное англо-польское соглашение о консультациях в случае угрозы и агрессии со стороны третьей державы. Однако Чемберлин и Галифакс – Обеспокоенные маневрами немецких войск в районе Данцига и польского коридора и данными британской разведки о немецких требованиях, предъявляемых Польше. Хитрый бек умолчал о них в разговоре с англичанами. Не хотели ограничиваться консультациями. Вечером 30 марта, Кеннард передал Беку англо-французские предложения о заключении договоров о взаимной помощи в случае агрессии со стороны Германии. Примечание. В инструкции, направленной Кеннерду по телеграфу, ясно давалось понять, что Россию привлекать переговорам не следует. Становится очевидно, говорилось в телеграмме, что наши попытки укрепить положение будут сорваны, если в самом начале мы открыто привлечем Россию. Последние телеграммы из некоторых зарубежных миссий Его Величества содержат предупреждение о том, что участие России не только создаст опасность для наших конструктивных начинаний, но и будет способствовать сплочению членов антикоминтерновского пакта, а также вызовет беспокойство правительств ряда дружественных стран. Но события опередили их. Последние данные, подтверждающие неизбежность нападения Германии на Польшу, заставили английское правительство в тот же вечер запросить Бека, имеется ли у него возражение против временной односторонней гарантии Англии и независимости Польши. Чемберлин просил дать ответ до утра, так как ему необходимо ответить на парламентский запрос. Можно себе представить, какое облегчение испытал Бек. Он возражений не имел. Кеннер Дон ответил, что согласен без колебаний. 31 марта Чемберлин, как известно, сделал в Палате Общин историческое заявление о том, что Англия и Франция предоставят польскому правительству всю возможную помощь, какую в силах оказать если Польша подвергнется нападению. Всем, кто, как автор этих строк, в тот мартовский день 1939 года находился в Берлине, внезапная односторонняя английская гарантия независимости Польши была непонятна, хотя ее и приветствовали страны, расположенные к востоку и к западу от Германии. Уже много раз Англия и Франция имели возможность при поддержке России остановить Гитлера когда немцы вошли в демилитаризованную Рейнскую зону, когда они захватили Австрию и угрожали Европе войной, если не получат Судетскую область, когда за две недели до описываемых событий они захватили Чехословакию. Однако жаждущий мира Чемберлен уклонился от каких-либо конкретных шагов. Этим он не ограничился. Отойдя по его собственным словам от своих принципов, поставив на карту политическую карьеру, Он помог Адольфу Гитлеру получить в соседних с Германией странах все, что тот хотел. Чемберлен ничего не предпринял ради спасения независимости Австрии. Он не противился немецкому диктатору, когда тот уничтожил независимость Чехословакии, единственного граничащего с Германией демократического и дружественного с западным демократиям государства, поддерживавшего Лигу наций и ее систему коллективной безопасности. Он даже не учел военного значения для Запада 35 чехословацких хорошо обученных и вооруженных дивизий, размещенных за неприступными горными укреплениями. В то время как Англия могла отправить во Францию всего две дивизии, а немецкая армия, по свидетельству немецких генералов, была не способна вести войну на два фронта и даже преодолеть чешские укрепления. И вот теперь, после того, как Гитлер завладел остатками Чехословакии, британский премьер, намеренно упустивший столько представлявшихся ранее возможностей, решился в одностороннем порядке дать гарантии восточной стране управляемой горской незрелых в политическом отношении полковников, которые тесно сотрудничали до последнего времени с Гитлером и словно гиены набросились вместе с Германией на Чехословакию. Сегодня их собственная страна оказалась беззащитной с военной точки зрения в результате завоевания Германии, совершить которые помогли и Англия, и Польша. Чемберлин решился на этот рискованный шаг, даже не рассчитывая на помощь России, предложение которое о совместных действиях против Гитлера он отклонял дважды в течение последнего года. В конце концов он сделал именно то, от чего решительно открещивался более года – Он предоставил другой стране право решать, вступит ли в войну его страна. Тем не менее, этот поспешный шаг британского премьера, хотя и предпринятый с опозданием, поставил Гитлера в совершенно новую ситуацию. Стало очевидно, что впредь на пути его агрессии окажется Англия, что теперь он не сможет завоевывать одну страну за другой, в то время как западные демократии предаются размышлениям, что же им делать. Более того, заявление Чемберлена явилось, по сути дела, первым шагом на пути создания коалиции держав, направленной против Германии. Если этой коалиции не противостоять серьезно, то Германия окажется во враждебном кольце, что являлось кошмаром для Рейха со времен Бисмарка.